Аудиоиздательство Вимбо представляет. Алекс Тарн. Девушка по имени Йоханан Гелт. Читает Юлия Яблонская. Глава первая. Черные шляпы, черные сюртуки, черные пиджаки, черные брюки, черные ботинки. Почерневшие то ли от времени, то ли из солидарности со своими обитателями стены домов, неряшливых, расхлюстанных, исполосованных дугами на скорую руку навешанных проводов и бельевых веревок. На веревках унылое, застиранное до серости белье не белье, а серье. Наверное, даже самые живописные цвета, попав сюда по ошибке или по недоразумению, немедленно блекнуты и вянут от одного соседства с черно-серым окружением. Торопливые женщины в платках, по реках, заботах, серьезные девочки в старушечьих кофтах и длинных выцветших юбках над серыми чулками. Старшие дети в семье с измальство обреченные тащить на худеньких плечах, тяжкое бремя помощи, измученной работой, хозяйством и ежегодными родами матери. Маленькие стайки школьниц в форменных серых блузах, которые кажутся почти цветными от оживленных девчоночьих лиц и добавляют малую капельку яркости чересчур чопорным улицам. Здесь, как в рыцарском ордене, не столько живут, сколько служат. Служат Всевышнему, долгу, предназначению». Заприметив наконец стоянку, я принялась втискивать шевроле в тесное пространство между столбом и большим мусорным баком. Получилось не сразу. От толчков взад вперед проснулся дремавший на пассажирском сиденье Микки, протер глаза, недовольно осмотрелся. Куда ты меня завезла? Это что, газа? рамала Я фыркнула. Размечтался. рамала побогаче будет. «Бнэйбрак». брак! он потянулся. «Напомни только, что мы тут забыли». «Я же объясняла». «Ты объясняла, но я не понял». «Меньше бухал бы, был бы понятливее». «Ну вот», — завела шарманку. Он натянул на физиономию выражение безответной жертвы, смирившейся с ежедневными издевательствами. «Я хочу, чтобы он вернулся» чтобы вернулся мой муж Микки Шварц. Поэтому мы здесь. Тейла сказала, что если и это не поможет, то что, пристрелишь меня?» Микки горько покачал головой. «Может, оно и к лучшему. Ну зачем ты мучишь тачку? Она у тебя сейчас на дыбы встанет». «Так не влезает». «Не влезает». «Подожди». Он выбрался из машины, уперся в бак спиной и неожиданно легко сдвинул его на полметра. Силище мики Шварцу по-прежнему было не занимать. Проблема заключалась в другом. Мой партнер никак не мог свыкнуться с нормальной жизнью, на которой настаивала я. Адреналиновые наркоманы еще безнадежнее героиновых. Вторых иногда вытаскивают, в то время как первые, оставшись без постоянной подпитки опасностью, желательно смертельной, попросту увядают и осыпаются. Многие из них В таких ситуациях ошибочно полагают, что увядание лечится обильным поливом. Вернее, возлияниями. В последние месяцы Микки пил беспробудно. А позапрошлым утром, вернувшись из очередного кабака, начисто отключился в машине, и мне пришлось звать на помощь соседку Тейлу, чтобы затащить его бесчувственную тушу в дом. «Как он умудрился доехать?» — спросила Тейла, когда мы с ней вышли на крыльцо отдышаться. Человек в таком состоянии может видеть только алкогольных чертей, прости господи. Надо что-то делать, Батшева, иначе Мики не приведи Господь, убьет на шоссе и себя, и других. А что я могу сделать? Возьми его и езжайте к Раву, твердо проговорила соседка. Рав с Божьей помощью поможет. — Какому такому Раву? — изумилась я. — Ты, Элла, ты что-то перепутала. Мы с мики не знаем никаких Равов. Ты часто видишь нас в синагоге? Тейла, религиозная воспитательница местного детсада, узкая специалистка по четырехлеткам и мать пятнадцати детей, сурово кивнула. Нечасто. И это плохо, но Краву ехать надо. Скажи, я когда-нибудь давала тебе плохие советы? Я призадумалась. Советы ты касались в основном воспитания моего сына Арика, который в ней души не чаял и упорно считал родной бабушкой. Пусть больше рисует. Давай ему поменьше пасты. Хорошо бы записать парня на плавание. Запрети ему смотреть телевизор по вечерам. Мошек с параллельной улицы. Плохая компания. Все по делу. все правильно. Хотя и не все выполнимо. Конкретно меня соседка одарила лишь одним единственным советом, и было это почти три года назад, когда я втихомолку оплакивала Микки, считая его погибшим. Тогда она отправила нас с малышом к Котелю писать записочки Вседержителю. Помню, я возразила, что не знаю, о чем его попросить, а Тейла ответила, что это неважно, чтобы я не парилась, а там, мол, будет видно. И мы поехали. И в итоге действительно получилось неплохо. Микки воскрес из мертвых. К тому же именно там, возле Котеля, я познакомилась с ангелом Ниром Шашо, с которого потом пошла, завертелась дальнейшая эпопея с лотереями. В общем... Жаловаться на качество советов Тайлы не приходилось. Напротив. «Хорошо», — сказала я. «Тогда научи, куда ехать». Соседка мягко, но решительно взяла меня за руку. «Можно устроить тебе визит к Раву Каменецке», — сообщила она, понизив голос до благоговейного шепота. «Ты ведь слыхала о святом Раве Каменецке?» Я понятия не имела, о ком идет речь, но кивнула, чтобы не разочаровывать Тейлу. Конечно, конечно. Вообще-то к нему не попасть. Записываются за год вперед, продолжила соседка. Но, говорят, в особых случаях выходит быстрее. Одну из моих невесток приняли всего через три месяца, но это очень-очень большая редкость. Очень. А как они отличают особый случай от неособого? Тейла пожала плечами. Этого никто не знает. Само получается рука Всевышнего. «Понятно», — улыбнулась я. «Надеюсь, через год Микки еще будет жив». «Так я вас запишу», — сказала соседка. «Если бог позволит». «А потом?» «А потом жди звонка. Может, с божьей помощью через полгода, а может, и через год». Они позвонили тем же вечером. Мужской голос скороговоркой назначил день и час встречи с Равом Каменецки, «Но это же послезавтра», — изумленно отметила я. «Завтра Раф не принимает», — с некоторым смущением произнес мой собеседник. «Только послезавтра, если небеса захотят. До свидания». Я положила трубку и в панике бросилась к Таиле. Та сначала не поверила и решила, что я что-то не так поняла. Потом, куда-то отзвонив по своим каналам и убедившись в моей правоте, пришла в состояние полного оцепенения, то есть опустилась на стул и долго молчала, уставившись в неведомые мне священные дали. Примерно через полчаса, когда Тейла оттаяла, выяснилось, что на ее памяти никто и никогда еще не получал от великого Рава Каменецки столь быстрого приглашения. В дальнейшем, подробно расписывая, куда, собственно, ехать, как одеться и что говорить, Тейла поглядывала на меня странным взглядом в котором читалось то ли изливое любопытство, то ли благоговейный страх, то ли ещё что-то специфически религиозное, а потому в принципе непонятное таким невежественным дурам, как я. Так вот и вышло, что через день, усадив в «Шевроле» похмельного, а потому абсолютно беззащитного Микки, я привезла его в «Бнейбрак», Из десятой попытки припарковалось между мусорным баком, довольно точно символизирующим текущую стадию нашей семейной жизни, и столбом, который наверняка намного лучше меня понимал, что мы тут, черт побери, делаем. Теперь оставалось найти нужный адрес. По словам Таилы, на поклон к Краву ходили министры и президенты, так что в моем представлении его резиденция должна была выглядеть ничуть не хуже дворца. Наверное, поэтому мы несколько раз миновали этот обыкновенный двухэтажный дом, не отличавшийся от своих почерневших соседей ни захламлённым балкончиком, ни серостью вывешенного на просушку белья. Вход во двор загораживал широкоплечий парень в шляпе и сюртуке. На меня он не смотрел, только на Микки, но я была к этому готова. Тейла предупреждала, что главные тут мужчины, а тётки при них «так» типа необязательного украшения. Кто такой? Микки мрачно молчал, по-видимому, прикидывая, куда бить сначала: в кадык или по надкоснице. Микки Шварц, поспешно вставила я, нам назначено. Парень сверился с блокнотом и посторонился. Мы вошли в тесный маленький дворик, где было черно от шляпы сюртуков. Вдоль одной из стен поднималась к двери второго этажа узкая металлическая лестница, забитая людьми от нижней до верхней ступеньки. «Кто такой?» Я обернулась. На нас, то есть на Микки, смотрел еще один широкоплечий гвардеец, точная копия первого. Меня, как и прежде, игнорировали. «Микки Шварц», — еще раз ответила я. Пойдем. Парень взял Микки за рукав и подвел нас к лестнице. «Стой здесь! Жди своей очереди!» Микки смотрел еще мрачнее, и мне стало страшно, что он вдруг выкинет какой-нибудь фортель или просто плюнет и уйдёт. Я ласково взяла его под руку. «Милый, потерпи, ладно? Ну что тебе стоит?» Очередь продвинулась на одну ступеньку, мы тоже шагнули вверх. «Ты мне за это ответишь», — хмуро пообещал Микки. Знал бы я, что придется ждать так долго. Стоявший ступенькой выше, мужчина в светлом дорогом плаще понимающе улыбнулся. Да, краву так просто не попадешь. Сколько вы ждали? Восемь месяцев, соврала я. Еще повезло, тоном знатока сообщил плащ. Меня в первый раз пригласили только через год с лишним. Так вы здесь уже бывали? обрадовалась я. Что там внутри? Почему дом такой маленький? «Маленький?» — озадаченно переспросил мужчина. «В таких домах по четыре квартиры. Раву принадлежит одна на втором этаже. Кухонька, гостиная и две спальни. Всего метров сорок, не больше. Во время приема он сидит в гостиной. И что? Надо рассказать ему, в чем дело? Поднимайтесь!» — крикнули сзади. Мы поднялись еще на одну ступеньку. Мужчина в плаще рассмеялся. «Нет, рассказывать ничего не надо». «Раф и так знает, что к чему». Микки явственно скрипнул зубами. Это был совсем плохой знак, и я поспешила заглушить скрежет следующим вопросом. «Знает? Откуда?» «Оттуда». Мой собеседник многозначительно ткнул пальцем в небо. Поэтому он заранее знает все, Хотя иногда нуждается в небольшом пояснении. В таких случаях Берко шепчет ему на ухо. «Берко?» «Его внук». Он всегда стоит рядом с креслом. Но обычно пояснений не требуется. Рав благословляет, желает удачи. И дело в шляпе». Мужчина опять рассмеялся и похлопал себя по кипе. «Брахавец, лоха. И тогда уже можно смело заключать любую сделку. Я за этим сюда и прихожу. Как-то раз хотел подписать важный договор без благословения, И что вы думаете? «Сорвалось». «Поднимайтесь! Чего встали?» — снова подтолкнули нас задние. Очередь продвигалась довольно быстро. Минут через десять мы уже стояли на верхней площадке перед Настеж распахнутой дверью, деревянной, обшарпанной, с трещинками под лохмотьями облупившейся краски. Сквозь крохотную кухоньку виднелась гостиная, а в ней большой стол, покрытый простой белой, точнее, застиранной до серости с катертью. Рав Каменецкий сидел в торце лицом к нам, и даже с разделявшего нас расстояние в 10-12 метров было заметно, насколько он стар. Больше всего этот древний-древний старикан напоминал обветшалый пенек потертая черная шляпа, седые лохмы, а под ними кустистые брови, выцветшие глаза на выкоте, бледные отечные щеки и инсультный рот безуспешно прячущейся в неопрятной серой бороде. По левую руку и за спиной Рава Каменецки застыл в благоговейной неподвижности почетный караул, одетый строго по местной гвардейской форме, то есть в бороды, шляпы и сюртуки. Один из бородачей, как видно, особо приближенный к священной особе, что-то нашёптывал Раву на ухо, опершись для удобства на стол и на спинку кресла. Справа от старика Выпрямив спину в позе напряженного ожидания, сидел на низенькой табуретке очередной проситель-посетитель. Других стульев, диванов или кресел в гостиной не наблюдалось. «Это и есть Берко!» — тихонько шепнул сведущий мужчина в плаще. Закончив шептать, Берко выпрямился и смиренно сложил руки на животе. Рав Каменецкий повел бессмысленным взглядом из стороны в сторону и вдруг рыгнул. Во всяком случае, так показалось мне в первый момент. «Благословил», — констатировал плащ. «Благословил?» — с сомнением повторила я. «Разве так благословляют?» «Это сокращенно», — пояснил наш экскурсовод. «Буа!» — начальные буквы слов «брахави от слаха». «Благословение и успех». «Так ему легче». «Буа!» — и все тут. «Да тише вы!» Шикнули на нас сразу с трёх сторон одновременно. Благословленный посетитель радостно кивнул и потянулся губами картритным пальцем старика, но не успел осуществить свое намерение. Проворные гвардейцы быстренько подхватили его и выпроводили из комнаты через другую дверь. На табуретку немедленно уселся следующий. Очередь продвинулась еще на шаг. Надо было давно тебя задушить мрачно шепнул мне на ухо Микки, как видно, вдохновившись примером шепту на оберку. Хотя не поздно еще и сейчас. «Потерпи, милый, пожалуйста, уже недолго!» шикнула очередь. бо рыгнул Раф. Мы снова шагнули вперед. «Значит, ничего говорить не надо?» еще раз для верности уточнила я. Мужчина в плаще молча помотал головой. До низенькой табуреточки оставалось всего ничего, и его прежняя болтливость, видимо, тоже нервная, вдруг сменилась полнейшей немотой. Он бледнел с каждым следующим шагом. Когда подошла очередь, землистая физиономия бедняги уже ничем не отличалась по цвету от его плаща. Глядя на него, забеспокоилась и я. По спине пробежала зноб, стала покалывать в пальцах. Похоже, благоговейных чувств здесь не испытывал лишь один человек Мики Шварц тот самый Микки Шварц, которого я приволокла сюда в надежде на прямо противоположное. Бо! Светлый плач замешкался всего на секунду, но черный гвардеец у входа хорошо знал свое дело. Вытолкнутый к столу, мужчина примерился было усесться, но Раф едва заметно шевельнул указательным пальцем, и второй гвардеец немедленно потащил просителя к выходу, в сопровождении, впрочем, заветного однократного буа. Услыхав благословение, скорее спиной, чем ушами, мужчина обернулся. Лицо его сияло, глаза блестели радостью. Прежде чем исчезнуть за дверью, он еще успел вымолвить начальные слова глубочайшей благодарности. Поразительно, сколько счастья может доставить взрослому, солидному и явно небедному человеку обычное старческое рыгание. Чего встали? Прошипел входной гвардеец. Проходите, ты садись ты стой. Ну, вперед, вперед! Первое, сидячая ты, относилась к Мике, второе, стоячее, Ко мне. Не слишком вежливо, но я уже поняла, что присутствие женщины тут замечают лишь по безвыходной необходимости. Мы вошли. мики недоверчиво потоптался возле табуреточки, явно сомневаясь в ее надежности, но в итоге все таки сел. Мы одновременно вздохнули. Я с облегчением, табуреточка напротив, под тяжестью моего мужа. Рав Каменецкий молчал зато зашевелился благоговейный черный угол сзади и слева от его кресла. По изумленному выражению бородатых лиц я поняла, что происходит что-то экстраординарное. Действительно, судя по движению очереди, редко кто задерживался тут больше, чем на 30-40 секунд, а некоторым и вовсе не давали присесть, как, например, светлому плащу. А мы с Микки... Конечно, я не осмеливалась смотреть на часы, да и время, похоже, текло в этой комнате иначе, но, судя по всеобщей неловкости, минута уходила за минутой, араф все молчал и молчал, бессмысленно уставившись в обшарпанную противоположную стену. Наконец он шевельнул пальцем. Сейчас нас вытурят мелькнуло в моей голове. Возможно, даже без рыгания. Но, выходной гвардеец. Даже не пошевелился. Вместо него пришел в движение Берко. Он приблизил ухо к старческим губам и вслушался в их шевеление, а затем, выпрямившись, что-то коротко прошептал стоящему рядом бородачу. Тут кивнул и повторил действие со своим соседом. Так, от бороды к уху, указание постепенно добралось до двери, ведущей, наверное, в спальню, и исчезло за ней. Внешне это очень напоминало. Беспроволочный телеграф. Не быстрый, зато кошерный. Воображение принялось рисовать мне нескончаемую шеренгу черных бородачей, тянущуюся из дома Рава Каменецки по улицам Бнейбрака, и дальше на Тель-Авивские проспекты, и еще дальше, по обочинам скоростных магистралей, и еще, и еще, и еще поверх границ стран и континентов к некой неведомой цели. Как раз в тот момент, когда я задумалась о том, каким макаром они преодолевают океан, из комнаты вынесли стул. Обычный стул с гнутой спинкой, из тех, какие называют венскими. Гвардеец почтительно установил его между креслом и табуреткой, увеличив таким образом количество мебели в комнате сразу на 30%. На 30 или на 25? Я ещё занималась подсчетами, когда рядом послышалось «Госпожа, госпожа, пожалуйста, садитесь». «Садиться? Мне? Мне, которую прежде упорно не замечали?» Это приглашение казалось настолько невероятным, что я на всякий случай огляделась. «Нет, во всей окрестности, тесно уставленной столбами беспроволочного телеграфа, не наблюдалось ни одной госпожи, кроме меня». «Что ж, гулять так гулять!» Я с достоинством уселась, перевела царственный взор на Рава и остолбенела. Из его рассеянного старческого взгляда исчезла прежняя белёсая муть. Теперь на меня смотрели ясные, острые, пронизывающие, поразительно молодые глаза. Если бы стул не был венским... Они бы пришпилили меня к спинке, как бабочку, а так всего лишь парализовали. Не снимая меня с этой невидимой булавки, старик поднял руку и тихо, но явственно произнес, указывая в нашу сторону кривым от артрита пальцем. «Юханангелт!» «Во!» В следующее мгновение взгляд погас, рука упала на стол, а ко мне вернулась пропавшая была способность двигаться берка мигнул к гвардейцу и тот похлопал мики по плечу быстрее вставай быстрее на выходе я оглянулась венский стол тоже уносили назад возвращая комнате ее изначально скупую обстановку стол кресло табуреточка Прошелестел Рав Каменецкий, то ли еще раз благословляя нас, то ли уже выпроваживая следующего посетителя из тех, кому не посчастливилось даже присесть. Потратив на нас как минимум 10 минут, старик наверняка сильно выбился из графика. В молчании мы дошли до машины. Мики не произнес ни слова, даже когда вытаскивал из подборника извещение о штрафе за стоянку в неположенном месте. Он открыл рот лишь на скоростном шоссе. «Скажи бы те, ты совсем чокнулась? На кой чёрт ты меня туда приволокла?» «Это всё тыла поспешно выдала я заранее заготовленный ответ. «Убедила меня, что хуже не будет. Прости, милый». «Хуже не будет», — мрачно повторил он. «А что, сейчас настолько плохо?» «Микки, ты бухаешь, не просыхая», — сказала я. В прошлый раз мне не удалось в одиночку вытащить тебя из машины. Пришлось звать тылу, чтобы занести в дом твою бессознательную тушу. Не знаю, как ты вообще доехал в таком состоянии. Я не хочу потерять мужа. Хотя все к этому идет. Я так больше не могу. Он возмущенно фыркнул. А я могу? Ты же знаешь, мне нужна работа. Моя работа. Я не могу сидеть дома возле твоей юбки. Я погас, Бетти. Да и ты тоже. Я? «Я тоже?» «Конечно!» — тут же воскликнул Микки, торопясь перевести стрелки на меня. «Конечно! Вспомни, какой ты была! Огонь, баба, не удержать! Метила на роль Бога! Хотела своими руками избавить мир от сволочей! Вспомни, о чем ты мечтала еще два года тому назад! А что сейчас? Эх, да что говорить!» Что ж, это была чистая правда. Тогда... После ликвидации НИСО и перехвата доходов от лотереи я словно скользила на гребне эйфории, подобно безбашенной серфингистке, поймавшей невиданную волну. И мне действительно казалось, что она так и будет нести нас от победы к победе еще долгие месяцы, если не годы. Ведь если система, придуманная мерзким жуком Альшенблюмом, прекрасно работает в Израиле, нет никакой причины, отчего бы ей не работать в Европе или в Америке. Так, во всяком случае, думала я и ошиблась. Трюк с подменой выигрышных марок не прошел ни в Румынии, ни в Италии, ни в Чехии. Мики с самого начала скептически отнесся к моей затее мировой экспансии. «Нет такой аферы», — говорил он, — «которая имела бы более-менее постоянный успех без поддержки больших местных тузов». Альшенблюм только потому и выходит сухим из воды, что его мамаша метит в Верховный суд, а дядя — заместитель генерального прокурора. Не будь этого, полиция уже давно взяла бы его за гуску. Боятся связываться. Вот и все. А в Чехии и в Италии свои тузы, свои карты и своя колода. Чужакам даже голову не дадут приподнять. Сразу утопят. Так оно и получилось. Мы потеряли уйму денег — и ушли несолоно хлебавши. Чего я категорически не хотела, так это возвращаться к прежней Микиной профессии. Киллеры долго не живут даже в режиме справедливого бога, который он придумал, чтобы считать себя, а затем и нас обоих, хорошими людьми, а точнее, хорошими киллерами. Хороший киллер все еще киллер, как ни посмотри. И проблема тут не столько моральная, Я не испытывала никаких угрызений совести когда мы уничтожали очередного мерзавца или очередную стерву сколько практическое, связанное с издержками этой опасной профессии всегда есть вероятность что где-то что-то пойдет не так поскользнется нога, заклинит ствол, подъедет патруль, подведет легенда не вовремя обернется тот кому не положено оборачиваться. вообще говоря, Эти неровности, кочки и ухабы можно до поры до времени сглаживать личным хладнокровием, изобретательностью и способностью к импровизации. Но именно что до поры до времени? Когда-нибудь везение закончится. Просто по закону больших чисел. Достаточно всего одной ошибки. Наподобие той, какую я учудила в метро Сиэтла, толкнув под пояс чудовищную лоту «Вотерс». Тогда это едва не стоило жизни моему мужу. Микки уцелел по чистой случайности, а я долгое время считала его погибшим. И теперь мне меньше всего хотелось заново испытать отчаянное чувство потерянности, которое накрыло меня в те недели. Я уже знала, каково это — потерять его. Я уже пережила эту катастрофу, а потому навсегда утратила роскошь относиться к возможности ее повторения с легкомыслием небитого новичка. В конце концов у нас была хорошая семья, малыш, прекрасный дом, деньги, достаток. Мы замечательно подходили друг к другу как партнеры, и в постели, и в делах, и в отношении к людям. Вряд ли это можно было назвать сумасшедшей любовью. Мы не сходили с ума от близости, у нас не кружилась голова от прикосновений, как это описывают в романах. Надежность Вот что мы ощущали прежде всего. Спина к спине — Как два голландчика. Но неужели этого мало? Микки мог бы без труда устроиться на непыльную должность в отдел безопасности какой-нибудь крупной фирмы. Тот, кто навострился отпирать замки, взламывать сейфы и проникать в компьютерные системы, сумеет и охранять их. В чем вообще проблема? Отчего бы не жить спокойно, долго и счастливо, как в сказках с хорошим концом, и умереть в один день когда-нибудь лет через 150? Так думала я уже слетев с вышеупомянутой волны эйфории. И снова ошиблась. Потому что жить спокойно, долго и счастливо получается не у всех. Потому что у каждого человека своя дорога, как у каждого винтика своя резьба и свое место в необъятно непонятной машине мира. Ты можешь от рождения до смерти искать это место, назначенное тебе и только тебе. Искать. И не найти, и мучиться от этого, и горько жаловаться, умирая, так и не нашел, черт бы меня побрал, так и не нашел, а уж коли не нашел, то вроде бы и не жил. Кажется, что это очень плохо, но есть еще хуже. Хуже, когда ты нашел, ввинтился, осознал свое место, а потом своей же волей от него отказался когда ты то ли по глупости, то ли по трусости, то ли по лжи стал силой, сбивая резьбу и раскурочивая шляпку, ввинчивать себя в другие, неподходящие отверстия. И это ровно то, что я пыталась сделать с Мики и с собой, упорно и насильно прописывая нас по чужим адресам и отверстиям. Дура! Какая дура! Как можно было так ложануться? Ну и что с того, что над входом по этому адресу прибита огромная вывеска «Тут живут спокойно, долго и счастливо»? Присмотрись получше. Вон там, в самом уголке, меленько-меленько, только с лупой и различишь. Это не для тебя, идиотка. Возвращайся к своему делу. И еще что-то совсем уже непонятное, ведомое лишь тому, кто писал возвращайся и займись тем, для чего родилась. И уж, конечно, не умножай смертный грех на два, мешая своему мужу, которого ты уже почти довела до полного отчаяния. Удивительно, но эти элементарные вещи пришли мне в голову с огромным опозданием, как будто Микины слова «я погасда, ты тоже» были вовсе не словами, а гирляндой внезапно включившихся ламп включившихся и высветивших темный двор моего замшелого идиотизма. «Ну что ты молчишь?» — с досадой проговорил он. «Придумываешь, чем бы меня еще уесть?» Я глубоко вздохнула. Микке, прости меня, дуру». Он с опаской покосился на мою покаянную физиономию. «Что случилось, Бетти?» «Ты оставила кастрюлю на плите? Разбила ягуар? Потеряла полмиллиона на бирже?» Наверное, Микки продолжил бы перечисление моих возможных промахов, но тут проснулся телефон. Звонил светлоглазый командир заслона ЗИФ, которому мы два года назад передали управление лотереей. «Микки, ты один? Можешь разговаривать?» «Один? То есть с Бетти? Она тебя слышит. С Бетти еще и лучше». Сказал Зив и немного помолчал, прежде чем продолжить. Трудно в этом признаваться, но мне не повредила бы ваша помощь. А чего ж так трудно, братан? подбодрил его Мики. Давай вперед, тут все свои не осудят. Зив смущенно кашлянул. Неловкости в его голосе хватило бы на дюжину политиков, извиняющихся за невыполнение предвыборных обещаний. В общем, так, Ольшен Блюм отказывается продолжать. Хотел вовсе сбежать из страны. Я его в последний момент поймал, уже у стойки аэропорта. Поймать поймал, а успокоить не могу. Может, у вас получится. — Ага, — хохотнул Микки. — Непременно получится. Вот только за дрелью заеду. — Погоди, Мики, вмешалась я. — Зив, где он сейчас? — На квартире у одного из наших, в решении Так трясется от страха, аж зубы стучат. — А что случилось? «Он рассказал?» Зиф недоуменно хмыкнул. «Говорит, на него наехали». Врет, убежденно проговорил Микки. «Кто станет наезжать на сына судьи Дали Альшенблюм? Разве что арабы...» «Арабы и наехали», — сказал Зив. «Я навел справки. Банда из деревни Аз-Зубейдат». Микки присвистнул. «Та самая деревня Азубейдат из долины Ярдена? Которые рюкзачники?» «Они самые. Но какие у них могут быть дела с этим нашим жирным жуком? Они ведь не лотереями промышляют». «Это верно, не лотереями», — ухмыльнулся Мики. «Лады, братан, заедем. Прямо сейчас, минут через сорок, если пробки не задержат. Диктуй адресок». Мы развернулись на ближайшей развязке. Мой муж заметно повеселял. он явно предчувствовал экшен. Несколько километров спустя я не выдержала. «Слушай, может, уже объяснишь, кто такие рюкзачники? Что-то типа сумчатых, кенгуру и так далее? И на черта этим кенгуру напрыгивать на нашего Ольшенблюма? Он что, украл у них кенгуренка? Микки опять ухмыльнулся. «Ну, наконец-то. Я уж думал, ты никогда не спросишь. Мой тебе совет, Бетти, будь скромнее. Утомительно 24 часа в сутки строить из себя большого босса, особенно если ты и без того большой босс». «Я сейчас кое-кому голову откручу», — пообещала я. «Кто такие рюкзачники?» Но этот наглец, как видно твердо решил сполна отомстить мне за дурацкий визит к рыгающему Раву Каменецке. «Рюкзачники», — мечтательно повторил он. «Так мы их называли, когда патрулировали границу с Иорданией. Племя Зубейдат издавна промышляет контрабандой, еще со времен британского мандата». — сказал бедуин, — сказал контрабандист. Так уж они устроены. Что, в общем, логично для кочевников и для нашего района вообще. Сама знаешь, как тут англичане с французами границы чертили. Толстым карандашом по крупномасштабной карте. Тут черканули, там черканули. «Very good, monsieur. Très bien, sir. А что карандаш тот десяток племён посередке перерубил, на это и сэру, и чихать хотелось. Туземцы они туземцы и есть. Что о них думать? Так и получилось, что одна часть хамулы по ту сторону границы, а другая по эту. Как тут не займешься контрабандой? Знаешь, это напоминает раздел Польши, когда наш брат-еврей оказался... Микки... С тихим бешенством прервала его я. Ближе к делу, Микки. Не надо пересказывать мне учебник истории. Спрашиваю в последний раз, кто такие... Рюкзачники. Говорю же, контрабандисты. По ту сторону иорданской границы набивают рюкзак оружием. Пистолетами, винтовками, гранатами, патронами и прочими железками. Прокладывают их, чтоб не слишком гремели пакетами с травкой или гашишем, и ползут сюда к нам. В каждый такой рюкзак могут поместиться 2-3 калаша или М16 и 30-40 пистолетов, не считая наркоту. Но наркота именно что не в счет. «Главное — железки. Винтовку можно продать за пятьдесят тысяч шекелей, пистолет — за двадцать. Вот и считай, сколько стоит один такой рюкзачок. На круг выходит больше миллиона». «Но почему именно рюкзак?» «А ты что предлагаешь? Чемоданчик тролли?» — рассмеялся Микки. «Нет, подруга дорогая, бедуину надо пройти так, чтобы следов не осталось. С иорданской стороны у него все куплено, а вот наши армейские патрули еще обмануть надо». Рюкзак в этом смысле удобнее всего. То есть какие-то следы все равно остаются, как не заметай, но не для обычного глаза. Другой бедуин их увидит. А, к примеру, мы с тобой вряд ли. Зев тоже справится. Он с бедуинскими следопытами работал, кое-чему научился. Но у меня, честно говоря, есть по поводу рюкзачников и другая версия. Думаю, они воображают себя благородными верблюдами. У верблюда горб, и у бедуина горб. «Верблюд терпит, и бедуин терпит. Тяжесть-то нешуточная. Верблюда этот горб питает, и бедуина тоже». Я помолчала, переваривая услышанное. Мы съехали с автострады к первым светофорам Решона. «Понятно», — сказала я. «Но какая тут связь с Ольшенблюмом? Уж он-то на верблюда никак не похож. Скорее, на жабу». Мики пожал плечами. «Вот и узнаем. Мы ведь для этого сюда прикатили, правда?» «Правда». «Ну вот», — он укоризненно покосился на меня. «Тут хоть какой-то смысл есть, в отличие от твоего Рава Буа». «Не Рава Буа, а Рава Каменецки», — поправила я. «И не моего, а нашей соседке тылы Кстати, если уж об этом, кто такой Йоханан Ангелт? «Понятия не имею. Видимо, Рав принял тебя за знакомого мужчину с таким именем». Я возмущенно помотала головой. «Меня? За мужчину?» «При чем тут я? Он обращался к тебе. Ты что, Йоханан Гелт?» Теперь уже замотал головой Микки. «Он смотрел только на тебя. Глаз с тебя не спускал. Даже в лице изменился. Какое-то время мы перебрасывались этими «на тебя», «нет на тебя», и, конечно, я победила». «Ладно», — вздохнул Микки. «Пусть будет по-твоему. Но я не знаю никакого Йоханана Гелта. Может, Гелта не фамилия вовсе». Найдишь, это значит «деньги». «Деньги какого-то Йоханана». «Уж не Альшенблюм ли?» «Как зовут эту тварь?» «Йонатан?» «Ну вот, похоже. Йоханан, Йонатан». «Допустим, равбуа Буа слегка оговорился, в его возрасте бывает». «Тейла утверждает, что он провидец». «Вот тебе объяснение. Старикан предупредил нас, что деньгам Йоханана, то есть Альшенблюма, угрожает опасность». И «Ведь действительно угрожает». Он победно возрился на меня, великий толкователь загадочных формул синильного Рава-Буа. Что ж, в самом деле трудно было отказать Микки в изобретательности, особенно учитывая отсутствие иных, более правдоподобных вариантов. Я скорчила кислую физиономию. — Ты сегодня гораздо на нестандартные версии. Сначала верблюда-бедуины, теперь деньги еханана Да хватит тебе дуться, — весело проговорил Микки. Оставь этого Рава в покое. Проехали и забыли. Сейчас у нас другое дело. Чует мое сердце легко не будет. Зубей Дат — серьезная банда. Попусту наезжать не станут. Не знаю, что там чуяло весьма непростое Микино сердце, но одно не подлежало сомнению. Сама перспектива наметившихся сложностей чудесно преобразила моего пропащего мужа. Я ведь знала его до мелочей. Вплоть до того, что могла с точностью определить настроение по манере вести машину. Сейчас по улицам Решона плавно и уверенно катил прежний Микки, совсем не похожий на утреннего похмельного алкаша. Заезжая на стоянку, он перебросился шутками со сторожем, а потом подхватил меня под локоток, и даже самый подозрительный скептик не смог бы усомниться в надежной твердости его руки». «Волшебство, да и только. Наверное, поэтому в подъезде, когда стали подниматься по лестнице, у меня вдруг мелькнула совсем уже дурацкая мысль. Уж не Рафли Каменецкий наколдовал эту вожделенную перемену. Мы ведь ездили к нему именно с такой целью». Конечно, я постаралась тут же выбросить из головы эту суеверную чушь.